Глава пятая. Тепло, светло и уютно. Такой кухня Хепзебе была всегда, а не только в тот вечер. Входишь туда, и кажется, будто входишь в дом, где, если ты замерз, тебя обогреет яркий огонь в очаге, если ты голоден, тебя встретит запах сала, если ты одинок, тебя обнимут заботливые руки, а если напуган, тебя успокоят и утешат. Разумеется, в этот первый раз — они не сразу успокоились. Верно, они уже были под крышей дома, но дверь все еще оставалась открытой, и женщина, по-видимому, не торопилась затворить ее и отгородиться от наводящей ужас тьмы. Она стояла, смотрела на них и улыбалась. Она была высокой, а волосы у нее отливали медью. На ней был белый передник, рукава платья высоко засучены, и были видны белые, толстые, покрытые веснушками руки с испачканными мукой пальцами. Кэрри рассмотрела женщину, потом оглядела кухню, просторное помещение с каменным полом, темноватое по углам, но яркое, освещенное возле плиты, полки для посуды, уставленные белыми с голубым тарелками, выскобленный до бела, деревянный стол, над которым висела керосиновая лампа, а за столом над открытой книгой, куда падал свет от лампы, сидел Альберт Сэндвич. Он открыл было рот, намереваясь заговорить, но Кэрри повернулась к женщине. — Закройте дверь! — крикнула она. Женщина удивилась. — Да чего медлительные эти люди? — подумала Кэрри. и с отчаянием в голосе попыталась объяснить. — Мисс Эванс послала нас за гусем, но за нами кто-то гнался. Мы бежали изо всех сил, но оно гналось за нами и кулдыкало. Женщина всмотрелась в темноту, куда показывала Керри. — Закройте дверь! — повторила Керри. — Не то оно войдет! Женщина широко улыбнулась. У нее были красивые белые зубы со щербинкой посредине. Благослови тебя Бог, деточка, да ведь это мистер Джонни. Я и не заметила, как он вышел из дома. Он пошел загнать кур, — сказал Альберт Сэндвич, — и, наверное, решил погулять. Но это был не человек, — старалась втолковать им Кэрри. Страх прошел. Альберт говорил так спокойно, что у нее тоже отлегло от сердца. — Он не говорил, — объяснила она. — Он... — Кулдыкал. — Мистер Джонни так говорит, — сказал Альберт Сэндвич. — Ты должна согласиться, Хэбзеба, что его можно испугаться. И сердито взглянул на Керри. — Хотя вы, наверное, тоже его напугали. Что бы ты чувствовала, если бы от тебя убегали люди, которых ты вовсе не собиралась обидеть? Хэбзеба негромко сказала куда-то во тьму. — Все в порядке, мистер Джонни, входите. Она говорила не с валийским акцентом, а с каким-то другим, более твердым. В дверях появился и встал рядом с Хепзебой, словно ища у нее защиты, маленький человек в твидовом костюме с галстуком-бабочкой в крапинку и робким сморщенным лицом. Он попытался улыбнуться, но улыбка у него не получилась, перекосился рот. — Дети, это мистер Джонни Готубет, — сказала Хепзеба. — Мистер Джонни, поздоровайтесь с нашими гостями, пожалуйста. Он взглянул на нее и горлом издал какой-то звук, словно кулдыкнул, только теперь действительно казалось, будто он говорит. На каком-то странном непонятном языке он вытер правую руку об брюки и, посмотрев на нее, протянул с опаской. Кэрри не двинулась с места, хотя он явно не был привидением. Все равно ей было страшно дотронуться до его маленькой дрожащей руки. — Здравствуйте, мистер Джонни, — сказал Ник и подошел к нему, словно ничего проще и легче на свете не было. — Я Ник, Николас Питер Уиллоу. мне десять лет, на прошлой неделе у меня был день рождения, а Кэрри в мае будущего года будет двенадцать. Кундык, кундык, отозвался мистер Джонни. Когда он говорил, изо рта у него летела слюна, и Кэрри охватил страх при мысли, что и ей придется протянуть ему руку, и он на нее плюнет. Но ее спасла Хэбзеба. «Ваш гусь готов», — сказала она, — «но сначала я вас покормлю, ладно? Альберт, пойди с Кэрри и принеси гуся, пока я накрою на стол». Альберт взял с полки свечу, зажег ее и в сопровождении Керри вышел из кухни. Они прошли по коридору и очутились в просторной кладовой. Там на холодном раморном прилавке их ждал аккуратно очищенный и выпотрошенный гусь. В корзинках лежали пятнистые яйца, на подносах большие куски масла кремового цвета со слезой, а на полке стояла крымка молока со слоем сливок сверху. Кэрри засосала под ложечкой. — А я думала, мистер Готтбетт умер, муж сестры мистера Эванса. — Это не он. — Понял ее, Альберт. — Мистер Джонни, их дальний родственник. Он раньше жил в Норфолке, но когда его родители умерли, приехал вместе с Хэбзбой сюда. Она нянчила его с самого дня рождения. И, поставив свечу на полку, чтобы помочь уложить гуся, он взглянул на Кэрри. — Страшно, наверное, увидеть его в первый раз. Кэрри приготовила сумку и спросила, — он ненормальный? — Не больше, чем многие другие. — Более простодушный. — Невинная душа, — называет его Хэбзеба. Альберт засунул гуся в сумку, затянул шнурок. — Она колдунья. — доверительно сказал он. — Колдунья? — Ну, это вовсе не то, что ты думаешь, — усмехнулся он. — У нее нет ни черных кошек, ни помела. Колдуньями в деревнях зовут мудрых женщин. Вот когда я заболел, она напоила меня какими-то травами, и я быстро поправился. Врач был потрясен. Он считал, что я умру. — Вот уж не думал, что парнишке суждено дожить до весны, — сказал он Хэбсби. — Вот, значит, где ты был. Лежал больной, — воскликнула Керри и покраснела. — Альберт еще решит, что она его искала. — А что с тобой было? — торопливо спросила она. — Воспаление легких, ревматизм, да еще куча всяких болезней, — ответил Альберт. — Мне повезло, что я попал сюда, к Хэбсбе. Не то на моей могиле уже цветы бы росли. Но я очутился здесь не просто волею случая. Я сказал тому человеку, который распределял нас по квартирам, что очень люблю читать, и он вспомнил, что в этом доме много книг. И правда, здесь оказалась целая библиотека. В его голосе слышалось удивление, будто он до сих пор не мог поверить в такое чудо. «Показать тебе?» Оставив гуся в кладовой, они снова прошли по коридору, И через двустворчатые двери, которые с одной стороны были занавешены сукном, попали в просторный, но освещенный лишь небольшой керосиновой лампой, холл, где в углу тикали напольные часы. — Смотри, — сказал Альберт, отворяя еще одну дверь и поднимая вверх свечу, чтобы в комнате стало светлее. — Книги, длинные полки, книг до самого потолка. Большинство из них в переплетах из светлой кожи с золотым тиснением на корешках. — Здорово, правда? — спросил Альберт таким благоговейным тоном, будто в церкви. — И кроме меня никто ими не пользуется. — А где миссис Готебет? спросила Кэрри. — В постель, ответил Альберт. И стекла его очков вспыхнули. Она умирает. От мысли, что в доме кто-то умирает, Кэрри стала не по себе. Она посмотрела на потолок и вздрогнула. — Она уже давно больна, — объяснил Альберт. — Я ей иногда, когда она не очень утомлена, читаю вслух. — Ты любишь читать? — Не очень, — ответила Кэрри. Это было не совсем правдой, но при виде всех этих книг у нее защемило сердце. Их не перечитать за всю жизнь. — А чем же ты тогда занята? — удивился Альберт. — Кроме школы, конечно. Иногда помогаю в лавке мистеру Эвансу. Нику он не разрешает, а мне можно. Играю с ребятами, катаюсь вниз с горы из шлака. У Альберта был такой вид, будто он считал все это детскими забавами. — Но если тебя не занимают книги, может, ты хочешь посмотреть «Наш череп»? По-прежнему вежливый и доброжелательно спросил он. — У него интересная история. Не совсем достоверная, по-моему, но тем не менее интересная. Он прошел в глубину комнаты и поставил свечу на стол. — Как страшно! — отшатнулась Кэрри. — Да это всего лишь череп, — успокоил ее Альберт. — Ну, посмотри сама. На столе стоял ящичек, в котором на бархатной подушке лежал маленький череп. Он был цвета слоновой кости, гладкий, как жемчуг, и, казалось, усмехался. — Дотронься, — предложил Альберт. И Кэрри чуть дотронулась до макушки череп. Череп оказался теплее, чем она ожидала. — А в чем его история? — спросила она. — Спроси у Хэбзби, — ответил Альберт. — Она расскажет лучше меня. Говорят, что это череп маленького африканца, которого завезли сюда во времена работорговли. Но я этому не верю. Это череп не мальчика. Посмотри сама. Он вынул череп из ящичка и показал его Кэрри. Нижняя челюсть и несколько верхних зубов отсутствовали, но глазные впадины были целы. В верхней челюсти у него шестнадцать зубов, принялся объяснять Альберт. есть зубы мудрости. А они появляются самые ранние лет в восемнадцать. Я вычитал об этом в анатомическом атласе. Кроме того, видишь эти волнистые линии на самом верху? Это места соединения костей. Значит, этот череп принадлежал взрослому человеку. Но он слишком мал и легок для мужчины. Это, наверное, череп женщины». На вершине нашей горы есть остатки поселения, существовавшего в бронзовом веке. По-моему, этот череп там и нашли, и, как водится, придумали про него целую историю. Он положил череп на место и посмотрел на Кэри. То, что я рассказал, конечно, тоже одни догадки. Наверняка я ничего не знаю. Но, например, сколько этим костям лет выяснить можно, если отвезти этот череп в Британский музей? Британский музей способен дать ответ на любой вопрос. — Это самое потрясающее место в мире. Ты там была? — Один раз, — ответила Кэрри. Она вспомнила, как однажды ходила туда с папой, и как ей было там скучно. Все эти реликвии в стеклянных ящиках... — Было очень интересно, — добавила она, — чтобы сделать Альберту приятное. В глазах у него прыгал чертик, словно он угадал ее мысли. Он положил череп в ящичек, накрыл крышкой. — Показать это твоему брату? — Не надо, — ответила Кэрри. — Он боится таких вещей. Ей тоже было немного страшно, хотя Альберту она ни за что бы в этом не призналась. Пугал ее не сам череп, а мысль о том, что когда-то он принадлежал живому человеку, женщине с глазами и волосами, которая уже давно не существовала на свете. От нее остался только белый гладкий череп, который покоится в ящичке в библиотеке, где полки со старинными книгами уходят куда-то вверх, во тьму. «Может, вернемся в кухню?» — предложила она. «Чай уже, наверное, готов». Их ждал накрытый стол. Скатерть на нем была так накрахмалена, что углы ее казались острыми, как нож. В середине стола стояло блюдо золотисто-коричневых и обсыпанных сахарной пудрой пирожков, высокий кувшин с молоком, розовая ветчина и ломти хлеба, щедро намазанный тем самым прекрасным кремового цвета со слезой маслом, которое Кэрри видела в чулане. Ник, укутанный в одеяло, и мистер Джонни с белой салфеткой на шее уже сидели за столом. Когда Кэрри вошла, мистер Джонни что-то взволнованно прокулдыкал. «Мистер Джонни, можно мне сесть рядом с вами?» — спросила она, чем заслужила одобрительный взгляд Альберта. Хэбс, я показал Кэрри наш череп», — сказал он. «Расскажи ей его историю, пожалуйста». Хотя я считаю, что в действительности все это сущая чепуха, но ей она понравится. Хепзе бы поставила на стол коричневый чайник и шутливо потрепала Альберта за ухо. — Я покажу вам чепуху, мистер Альберт. — Ишь, какой всезнайка! — выискался. — Ничегошеньки вы не понимаете. Иначе, как человек умный, не смеялись бы над тем, что вам неведомо. — Кулды, кулдык! — заметил Джонни Готбет. — Правильно, мистер Джонни, — склонилась над ним Хэбзеба, помогая ему нарезать ветчину. — У вас в мизинце больше разума, чем в голове у мудрого мистера Альберта. — Ну, извини, Хэбзбе, — взмолился Альберт. — Ну, пожалуйста, расскажи. — Зачем рассказывать чепуху, как полагает его честь мистер Альберт? Улыбаясь. Кэрри, и, приглаживая свои медно-рыжие волосы, Хэбзбе села. У нее было довольно широкое лицо с белой, как сливки, усыпанной веснушками кожей. Кэри, она очень понравилась. Такая сердечная, благодушная и добрая. — Пожалуйста, мисс Грин, — попросила Кэри. Меня зовут Хэбзбе. — Пожалуйста, Хэбзбе. — Ну что ж, расскажу, пожалуй, раз уж ты меня так просишь. Положи себе еды на тарелку, возьми побольше. Ты растешь, должна есть много. К сожалению, это не домашняя ветчина. Раньше мы коптили ветчину сами. У Готобедов была отличная ферма. Они разбогатели на сахарных плантациях, где трудились рабы, а потом перебрались сюда и построили здесь большой дом. Я слышала про них задолго до того, как приехала в эти места. Когда я жила в Норфолке у родителей мистера Джонни, они часто рассказывали мне о своих богатых родственниках из Уэльса, и о черепе, и о проклятии, которое лежит на доме. «Это не совсем обычная история». Она задумчиво отхлебнула чай, глядя прямо перед собой и чуть нахмурившись. Потом поставила чашку на стол и начала говорить тихим, чуть сонным голосом, который навевал тишину и грусть. Маленького африканца привезли сюда, когда ему было около десяти лет. Тогда у богатых людей было модно иметь на запятках кареты черного пажа, разодетого в атлас и шелка. Вот они и оторвали бедняжку от его семьи и увезли за океан в чужую страну. И он, конечно, плакал, как плачут маленькие дети, когда их забирают у мамы. Готобеды были не злые люди. Молодые дамы кормили его сладостями, дарили ему игрушки. Он сделался всеобщим любимцем, но он все равно горевал. И тогда ему пообещали, что когда-нибудь он вернется домой. Может, так бы и получилось. Но только он умер от лихорадки еще в первую зиму. Поэтому ему, наверное, казалось, что они не сдержали своего обещания. Вот он и заколдовал их дом. Умирая, он велел похоронить его, но предупредил, что когда от него останутся одни кости, год обеда, Должны выкопать его череп и держать его в своем доме, не то их ждет страшная беда, обвалятся стены дома. И они ему поверили. В ту пору люди верили в колдовство и сделали, как он велел, и с тех пор... Череп покоится в библиотеке. Он покидал дом только один раз, когда бабушка покойного мистера Готобеда была молодой девицей. Ей становилось худо даже при мысли о том, что в библиотеке лежит и усмехается череп, — говорила она. Из-за этого по ночам ее мучают кошмары. Поэтому однажды утром она взяла его и спрятала на сеновале в конюшне. Целый день она ходила в ожидании, но ничего не произошло, и она легла спать, очень довольная собой. Но в самый разгар ночи раздался вопль, будто сова заухала, а потом сильный грохт. И когда члены семьи в ночных рубашках сбежали вниз, они увидели, что на кухне в дребезге разбита вся посуда, в столовой все стекло, а в доме все зеркала разлетелись на куски. Девица призналась в том, что она сделала. Череп выдворили на место, и с той поры все было в порядке. — В верхней челюсти черепа шестнадцать зубов, — сказал Альберт. — Ну-ка, Ник, пересчитай свои зубы. Ты одного возраста с этим мальчиком, значит, у тебя тоже должно быть шестнадцать зубов. Но Ник только недоумевающе моргал глазами. — Какая чудесная история! — воскликнула Кэрри. — И не вздумай портить ее, умный Альберт Сэндвич. Хотя в глубине души приятно было сознавать, что все это, возможно, и не совсем правда. И слезливым голосом она заключила. — Ах, какая грустная история! Бедный маленький африканец! Он умер так далеко от дома! Ник глубоко вздохнул, потом встал со своего места, подошел к Хэбзбе и положил ей голову на плечо. Она повернулась, усадила его к себе на колени и, обняв, стала тихонько покачивать, а он изо всех сил прижался к ней и засунул в рот большой палец. В комнате царила тишина, даже мистер Джонни сидел неподвижно, будто его убаюкал рассказ, хотя в действительности он заснул от тихого голоса Хэбзбе. И только в плите шипел огонь. Керри посмотрела на Ника, уютно устроившегося на коленях у Хэбзабе, и почувствовала укол ревности. Она завидовала Нику, потому что ей тоже хотелось посидеть на коленях у Хэбзабе, ведь она была еще маленькой девочкой и самой Хэбзабе, потому что та сумела умиротворить Ника так, как ей никогда бы не суметь. — Нам, пожалуй, пора, — сказала она. Тетя Лу понимает, что мы могли остаться к чаю, но уже становится поздно, и она будет беспокоиться. Однако, когда она представила себе обратный путь через темный лес, у нее защемило в груди опять слышать этот шум, похожий на стон. Эти мысли, наверное, отразились у нее на лице, потому что Альберт предложил, — Если хотите, я провожу вас до железной дороги. — Нет, ты еще кашляешь, — возразила Хэбзеба. — Да ничего со мной не случится, — усмехнулся Альберт. — Я уже здоров и могу выйти на воздух. — Но не вечером, — возразила Хэбзеба. — И, кроме того, я хочу, чтобы ты поднялся со мной к миссис Готтебет и почитал ей, пока я буду готовить ее ко сну. Это ее успокаивает. Мистер Джонни проводит их по лесу. Она улыбнулась Кэрри, и глаза ее вдруг загорелись так, что Кэри почувствовала, как их взгляд проник ей в самую душу. Ощущение это было непривычным. Тем не менее, оно ее не пугало. — В его компании вы можете ничего не бояться, — добавила Хэбзеба. С такими невинными душами, как он, ничего страшного не случается. А мистер Эванс утверждает, — — Что только с теми, кто верит в Бога, ничего страшного не случается, — сказала Кэрри. — Ну что ж, это, пожалуй, та же мысль, только иначе выраженная, — объяснила Хэбзиба. Она в последний раз прижала к себе Ника и спустила его с колен. — Приходи к нам, малыш. Приходите оба, когда захотите. — Вы готовы, мистер Джонни? — Он, по-видимому, понял ее, потому что встал и протянул руку, и Ник, подойдя к нему, доверчиво взял его за руку. В лесу мистер Джонни, держа Ника за руку, шел впереди, указывая дорогу, и нес гуся. А Кэри следовала за ними, потому что для троих на тропинке не было места, но она не боялась. Мистер Джонни, не переставая что-то кулдыкал, Сон его рассказа был мирный, и тьма, казалось, отступала. Кулдыкал он кулдыкал, а потом, словно отвечая ему, заговорил ник. Да, была. О, да, мне бы очень хотелось это сделать. Показывает свою воспитанность, — решила Кэрри. Но когда они добрались до железной дороги, и мистер Джонни, положив гуся на землю, что-то прокулдыкал, она тоже поняла, что он хочет сказать. «До свидания, мистер Джонни!» — попрощалась она и улыбнулась ему. Сначала он попытался улыбнуться в ответ, но потом закрыл лицо дрожащими руками и смущенно отступил. «Не смотри на него в упор», — сказал Ник. Он стесняется, когда на него так смотрит. «До свидания, мистер Джонни!» Теперь они несли гуся вдвоем, идя по тропинке, которая отливала серебром в свете луны. Но когда поставили сумку на землю, чтобы передохнуть, и оглянулись, мистера Джони уже не было. — Он хотел сказать «до свидания», да? — спросила Кэрри. — Ты, по-моему, тоже не понимал, что он говорил, правда? — Я, во всяком случае, ничего не поняла. — Только потому, что ты не слушала, — самоуверенно заявил Ник. — Хвот как! Тогда о чем же он говорил? — Ну Скажи, раз ты такой умный. — Скажу, если ты понесешь гуся. Он такой тяжелый, что у меня уже рука отнимается. — Неженка. Но она взяла сумку и с трудом зашагала по шпалам. А Ник радостно запрыгал рядом. Он говорил о разных вещах. Сказал, что мы обязательно должны прийти к ним, и он покажет нам корову. Сказал, что покажет не только корову, но и где в гора гнездятся чайки. А потом сказал, что мы ему понравились, и что мы обязательно э, должны прийти к ним снова, и что я ему понравился больше тебя. Он сказал, что ты разозлилась, когда я сел к Хепзебе на колени. «Врум — Врун! крикнула ему Кэрри. — Ты все это выдумал, противный мальчишка! — Разозлилась? лукаво посмотрел он только потому что ты уже слишком большой чтобы лезть к кому нибудь на колени это глупо выглядит ничего не глупо возразил ник зато мне приятно керри взглянул на него и увидела что он уже выпятил нижнюю губу Ой, пожалуйста не плачь попросила она не могу видеть твоих слез жаль что мы тоже не живем здесь «Альберту Сэндвичу повезло. Впрочем, если бы мы здесь жили, тогда нам не пришлось бы ждать, когда мы снова пойдем в гости. Мы будем приходить сюда. Ну, не ежедневно, а хотя бы раз в неделю, и нам будет хорошо. Хэбзи бы сказала, что мы можем приходить, когда захотим. Она поставила сумку с гусем на землю и посмотрела на Ника». — Я ничего не хочу ждать, — захныкал он. — Я хочу быть там все время. Я не хочу возвращаться к Эвансу, не хочу. Я и раньше -то не хотел жить у него, а теперь не хочу еще больше. И я хочу домой. Кэри понимала, о чем он говорит. После той уютной, светлой, теплой кухни дом Эванса стал еще более холодным и неприветливым, чем прежде. Но Ник накручивает себя, — сообразила она, — и вот-вот начнется истерика, а потому жалеть его ни в коем случае нельзя. — Николас Питер Уиллоу, помни, что только нужда подгоняет человека. Ну-ка сейчас же успокойся и помоги мне нести гуся.